Глава 19. Мина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 все продолжал и продолжал восхищаться, преобразившейся церковью, не умолкая ни на секунду. Не могу поверить, что такое имеет место быть. Хотел свечку поставить, но в церковной лавке с тысячной купюры не нашли сдачу. Свечку так дали, без денег. Предложили потом занести как-нибудь. Представляешь, самая дорогая свечка тут стоит всего один рубль.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 Но мы, кажется, забрели куда-то не туда. я Язык до Киева доведет. Без тени уныния сказал майор. И указав рукой на земельный участок. Крайнего на улице домовладения. Весело заявил. Вот смотри. И справочное бюро тут имеется. Посмотрев в ту сторону, куда указывал Дробыш. Брянц увидел, что недалеко от них. Всего в нескольких метрах. За невысоким забором работала пожилая женщина.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 На полном серьезе ответила женщина, распрямившись в полный рост. Очевидно, что шутка майора до нее не дошла, и вместо слова «немцы» ей послышалось что-то другое. «А как нам в Миновку пройти?» Выглянув из-за плеча майора, еле сдерживая улыбку, спросил Прянцев. Ответ женщины сильно рассмешил лейтенанта. «В Миновку?» Переспросила старушка подняв руку и соорудив над глазами козырек из ладони. Словно ее слепило солнце. А увидев утвердительные согласные кивки путников, заявила, «Да к той деревне уже давно нема». «Как нету?» – ошарашенно спросил Дробыш. «Там тетка моя живет, Варварой зовут». «Ой, сынки, я не знаю вашей тетки», – смолилась бабуля. «Амина в Китой уже лет двадцать, як нема. Люди уще вымерли, а хаты поразвалились о усе». Только фундаменты у траве остались. «Вы ничего не путаете уточнил Брянцев, делая как можно больше серьезный вид. Так как Дробыш хоть и удивился такой новости, но все еще продолжал пребывать в эйфории. «Мы ищем деревню Миновка, что рядом с селом Ляличи Суражского района». «Да, да, правильно», – закивала головой женщиной. «Суражский район, село Ляличи. А только от Миновки одно название и осталось».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 скептически заметил алексей но для этого его сначала нужно найти но только как это сделать если его в этом мире нет нет парень ты не прав не согласился с лейтенантом майор тут что-то другое я знаю воська давно и доверяю ему как себе возможно возникло какое-то недопонимание или другой задумался или он просто где-то просчитался «Он же косяк ходячий, да?» «Ничего себе просчитался!» воскликнул Алексей. «Этот просчёт может изменить мою и вашу судьбу так, что вы себе и представить не можете». «И потом...» «Да хорош тебе паниковать, лейтенант!» Перебил Брянцева майор, не дав договорить. Умиротворение дробыши осталось меняться на раздражительность. «Пошли-ка сначала к конюшням, а там посмотрим». Но в этот день увидеть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 Заметно отличался от того, что Брянцев и Дробыш ранее видели на отечественных автомобилях в своем мире. В салоне было просторно и необычно тихо, а экраны приборов и медиасистемы тут были объединены в одну сплошную плоскость по всей ширине торпеды «Меня зовут Варвара Николаевна», – представилась незнакомка, быстро окинул взглядом своих пассажиров. «А я почему-то так и понял». Весело сообщил майор. Ведь сегодня день чудес какой-то прямо. Я Алексей, Алексей Петрович, а это... Дрогуш повернулся к Брянцеву. Тоже Алексей. Как там тебя по отчеству, не знаю. Можно без отчества, отозвался Брянцев в заднем сиденья Мы как раз к вам в гости шли и немного заблудились, стал объяснять майор, но Варвара Николаевна прервала его рассказ в самом начале.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 Подобравшую их на сельской улице Варвару Николаевну, Брянцев смог рассмотреть только после того, как они вышли из автомобиля. Василий Сейхин называл эту женщину теткой и ведьмой. Видимо, поэтому Брянцев и представлял себе ее как сгорбленную беззугую старуху в платке и с бородавкой на носу. Действительность превзошла все ожидания, и женщина, которая называлась Варварой Николаевной, хоть и была в годах, но баба Его явно не выглядела.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 Они так и стояли, с закрытыми ртами, рассматривая дом, пока хозяйка не пригласила их внутрь «Продукты привезли?» – спросила Варвара Николаевна, когда они вошли в дом. «Да, вот они», – предъявил сумку брянцев. «Это хорошо», – улыбнулась женщина. «Продукты нам нужны, как раз будут кстати. Оставьте сумку здесь и пойдемте на кухню, я там накрою на стол, будем ужинать».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 «Ну, у вашего сослуживца Сехина, Василия, благодаря его безалаберности вы чуть не пропали без вести. навеки вечные. Вам повезло, что этот оболтус вовремя спохватился и, набравшись наглости, связался со мной». «А так, товарищи офицеры...» Варвара Николаевна поочередно посмотрела на своих гостей. «Вы бы навсегда остались в чужом для вас измерении». Но я все же не возьму свои слова обратно и скручу это недоразумение в бараний рог. Как-то задумчиво и, глядя в пустоту, произнес Дрогбыш, когда накрывавшая на стол хозяйка ненадолго вышла из кухни, чтобы принести и поставить на стол еще какую-нибудь снеть. Значит так, подытожила свою речь Варвара Николаевна, когда они все усели за стол. Сегодня вы отдыхаете, а завтра утром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 да и всего вечера в целом, гости разговаривали с хозяйкой на отличённые темы. Обсуждали Екатерининскую церковь, развалины конюшен и, собственно, саму персону графа Заводовского. По версии Варвары Николаевны, графские развалины во всех измерениях, собственно, есть не что иное, как руины самого дворца. А конюшни – это составной элемент всего здания, просто в той части, что сохранилась лучше всего. Возможно, когда-то держали лошадей. А разруха в имени графа пришла после его смерти, и новые хозяева не всегда использовали помещение дворца по назначению. Дробыль же рассказал еще раз про ту статью из унических газет, в которой сообщалось о начале трудового пути графа. Ближе к ночи Варвара Николаевна развела гостей по отдельным комнатам и выдала постельные принадлежности.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 Решил посвятить себя чтению, после чего весь вечер под монотонный стук колуна и треск расщепляющихся поленьев перелистывал дневник.